Девочка некоторое время слушала и спешила, спешила, наклонив голову и закрывшись вуалем, боясь и трепеща, но вдруг остановилась, откинула вуаль с своего очень недурного, сколько помню, но худенького лица и сверкающими глазками крикнула нам. «Ах, какие вы подлецы! Может быть, тут и заплакала бы, но произошло другое».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 Из лукошка пахло каким-то кислым и острым запахом, какой бывает от долго немытого грудного ребеночка. Поспорив с Николаем чем я вдруг объявил ему, что беру девочку на свой счет. Тот стал возражать с некоторую строгостью, несмотря на всю свою мягкость, и хоть кончил шуткой, но намерение насчет воспитательного оставил во всей силе. Однако сделалось по-моему.